«Как вы можете принадлежать ему?» — возмущенно воскликнула Марианна. «Он отвратителен! Жирная туша, замаринованная в алкоголе!» И в самом деле Домиани, словно разговор его не касался, продолжал лежать на кровати, тяжело дыша в своем раззолоченном одеянии, настолько погруженный в туман опьянения, что у Марианны снова появилась надежда. Этот человек привержен пьянству, и, по-видимому, усилия Истар помешать ему были бесплодны. Может быть... Утечет много воды, пока звезды станут в нужное положение, и Марианна тем временем сможет найти способ убежать из этого сумасшедшего дома, вплоть до того, чтобы прыгнуть без всякой одежды в канал и выйти в таком виде среди белого дня в центре Венеции. Безусловно, ее арестуют, но она, по крайней мере, избавится от этого кошмара. Под тяжестью канделябра ее руки стали дрожать. Она медленно поставила его на место. Силы покинули ее, да и была ли нужда в них. А Истар взяла Маттео в охапку, как простой мешок с мукой, перекинула его себе через плечо и, даже не согнувшись, направилась к двери. — Отдыхай! — с пренебрежением бросила она Марианне. — Эту ночь ты можешь спать спокойно. — А следующие? — Сама увидишь. В любом случае не воображай, что он так будет пить и дальше, ибо я прослежу за этим. Сегодня вечером он, скажем, слишком бурно отпраздновал твое прибытие, ведь он так долго ждал тебя. Спокойной ночи. Странная черная дева исчезла со своей ношей и Марианна осталась на долгие часы наедине с собой. Ощущение кошмара не покидало ее измученный мозг, в котором плохо укладывалась последовательность событий и особенно мысль о смерти ее таинственного супруга, послужившей причиной такого невероятного поворота событий. Она заметила, что, несмотря на жару, она дрожит, очевидно, от возбуждения, и вряд ли ей удастся заснуть. Единственное, чего она хотела, — это бежать и как можно скорее. Имевший только что место смехотворный и отвратительный эпизод, погрузил ее в своеобразное оцепенение, из которого животный инстинкт самосохранения вырвал ее, когда она схватила канделябр. «Необходимо рассеять этот губительный туман», Избавить разум от заливающего его парализующего страха, попытаться полностью восстановить самообладание. Кроме того, не первый же раз она оказывалась пленницей, и до сих пор ей всегда удавалось избавиться от плена даже при очень трудных обстоятельствах. Почему же удача и мужество должны оставить ее? Захвативший ее человек был полубезумным. И его служительницы почти дикарками. Ум и терпение должны вызволить ее из очередной западни. Эти мысли немного успокоили ее. Чтобы еще больше овладеть собой, Марианна окунула лицо в воду, сделала несколько глотков и вернулась доесть фрукты, дразнившие ее своим ароматом свежести. Затем она разорвала пополам простыню, в которую она оставалась завернутой, и чья плотность стесняла ее, и использовала одну часть, закрепив ее на груди. Чувствуя себя почти одетой, она обрела некоторую уверенность, несмотря на хрупкость этой шелковой защиты. Экипировавшись так, она снова принялась осматривать комнату, провела несколько минут около двери, изучая сложную систему запоров, и пришла к печальному выводу, что даже имея в распоряжении пушку, ее не откроешь без ключа. Эта мрачная комната была защищена, как несгораемый шкаф. Тогда пленница вернулась к окну и исследовала решетку. Прутья были толстые, но их сплетение не очень густое, а Марианна достаточно худощавая. Если она сможет выломить хоть один, ей удастся проскользнуть наружу и с помощью простынь спуститься во внутренний двор, где должен найтись выход. Но как освободить этот пруд? Чем? Удерживавший его в камне цемент, безусловно, старый, и, может быть, легко поддастся какому-нибудь крепкому инструменту. Требовалось только найти такой инструмент. Был, конечно, прибор на подносе, но он состоял из вермелевых предметов, совершенно непригодных для такой работы. Пользы от них никакой. Однако Марианна, одержимая демоном свободы, не пала духом — Ей нужен кусок железа, и она упорно продолжала искать его, осматривая все закоулки, стены, мебель, в надежде найти годный для использования предмет. Ее настойчивость была вознаграждена при осмотре сундука. Изящные, но явно средневековые остроконечные украшения из скованного железа обрамляли замок. Ощупав их жадными осторожными пальцами, Она испустила радостный возглас, тут же приглушенный. Одно из них, закрепленное проржавевшими гвоздями, держалось слабо. Может быть, удастся его вытащить. Дрожат возбуждения, Марианна взяла с подноса салфетку, чтобы не поранить пальцы, села на пол у сундука и начала раскачивать окову, пытаясь вытащить гвозди из старинного дерева. Это оказалось не так легко, как она думала. Гвозди были длинные, а дерево толстое. Работа тяжелая и утомительная, которую жара не облегчала. Но, стремясь к своей цели, Марианна не ощущала ее, так же, как и беспрерывные укусы комаров, привлеченных огнем стоявшего рядом с нею канделябра. Когда, наконец, железная оковка упала ей в руку, Ночь была уже на исходе, и молодая женщина вся в поту полностью измотана. Она некоторое время рассматривала тяжелую кованую вещицу, затем, с трудом встав, пошла посмотреть, как замурована решетка, и испустила тяжелый вздох. «Требуется несколько часов, чтобы добиться цели». И день наступит раньше, чем она закончит работу. Словно давая ей разумный совет, по соседству часы пробили четыре часа. Слишком поздно. Этой ночью ей больше ничего не сделать. К тому же она чувствовала себя теперь такой усталой и разбитой после долгого сидения, скорчившись, что спуск на простынях казался слишком проблематичным. Мудрость предлагала дождаться следующей ночи, при условии, что днем не произойдет ничего катастрофического. А до тех пор надо спать, спать как можно больше, чтобы восстановить силы. Приняв решение, Марианна спокойно приложила снятое украшение на место и вставила гвозди. Затем, прошептав полную мольбы молитву, Юркнула в кровать, укрылась одеялами, ибо утро принесло в комнату свежесть и крепко заснула.